Вишня 29. Карбоны, Инесс. 25 января 2021 года. Вот уже прошло чуть больше недели, как я узнала, что невеста Рикардо пропала. Элиза словно испарилась в аэропорту, и ни один из ее телохранителей не имел понятия, где она и куда делась. Они не видели, чтобы девушка куда-то отходила без их ведома, и уж точно не заметили, чтобы к ней кто-то подходил. Рикардо пришлось бросить все силы, чтобы прошерстить весь Санхел, так же, как и на Коломбо, начать поиски на территории Сренда. Руджер уже по просьбе Рикардо подключил своего брата Капо, и Клоффорд присоединился. Оставалась лишь одна проблема – Мафорд. Никто близко не знаком с новым Капо этого района, и надеяться на его личную помощь было бессмысленно. Поэтому у Коломбо пришлось обратиться к Дону, чтобы тот помог переговорить с Мафордом. Ответа пока так и не получили. Но меня беспокоило не это. Вдруг тот, кто похитил племянницу Руфиана, был тем же, кто напал на ее отца. И, может, он увез ее за границы Кенфорда. Как тогда это сделал со мной Мителла. Как бы я ни сожалела об этой свадьбе, зная, что брат влюблен в другую девушку, мне было жаль Лизу Нана. Она была в любом случае в этой игре просто пешкой, которой приходится расплачиваться за грехи мужчин. В нашем мире женщины всегда были слабым звеном. И из-за мужчины их войн страдали именно мы, женщины. Если один мужчина хотел отомстить за что-то, или же завладеть тем, что принадлежит другому, то в игру всегда вступала женщина, как двигательный рычаг. Даже не знаю, что в таком случае было бы правильным решением. Позволить забрать то, что он хочет, но при этом вернуть девушку. Или же проигнорировать угрозы, спасая свой клан, но оставляя на растерзание Элизу. В большинстве случаев мужчины выбирали второй вариант, не проявляя слабости. Дома я сейчас чаще всего оставалась с Виталием. Брат сидел со мной ради моей безопасности, при этом не помогая в поисках остальным. И с одной стороны, я была рада, что не находилась одна, но с другой, мне не нравилось быть обузой, за которой нужно следить, хоть и приходилось мириться с этим всю жизнь. «Ну что, есть новости?» Спросил я Виталий, спустившись в гостиную, где он, сидя на диване, уже хотел отправить кусок пиццы себе в рот. Взглянув на меня, брат все же сделал укус, растягивая расплавленный сыр. «Есть!» – ответил он, прожевывая. «Мне звонил Уга и сказал, что девушку нашли». «Правда?» В моем голосе прозвучали нотки радости и облегчения. Как я уже говорила, Элиза не была виновата в том, что должна выйти замуж за Рикарда, когда его сердце, как выяснилось, уже принадлежало другой. И где она? Виталий сделал несколько глотков колы, прежде чем ответить. Сейчас уже по пути домой в Рэндом. Рик и Энни ее сопровождают. Уга же должен появиться дома с минуты на минуту. Брат хотел вновь откусить кусочек, но я продолжила задавать вопросы. Как она? Где была? Ее кто-то похитил, да? Кто это был? Почему? Это Эрику кто-то хотел насолить? Или же ее семье? Виталий со вздохом отложил кусок пиццы обратно в коробку, видимо, смирившись, что я не отстану, пока не узнаю ответы на свои вопросы. С ней все в порядке, просто сильно напугана и немного измучена. Похоже, ее практически никто не кормил. Но в целом полный порядок. Нашли ее, не поверишь, в Сандхиле, причем там, где уже неоднократно проверяли. Как такое возможно? Брат пожал плечами. Как говорится, если хочешь что-то хорошо спрятать, то нужно прятать под носом. Но вообще, я думаю, что изначально она была не там. Скорее всего, ее туда перевезли после того, как наши люди обыскали это место. Рикардо думает так же. Это самое логичное объяснение, разумеется. Да, но кто именно этим занимался, узнать не смогли. Я нахмурилась. В здании никого не было, кроме Элизы Нана. Не считая, конечно, парочки охранников, которыми Руфиан Коломбо займется сам. Как я понял, они сейчас просто без сознания, но их будут допрашивать. Не думаю, что за ними стоит кто-то слишком опасный и великий, чтобы телохранители больше боялись его сдать, чем лишиться жизни. «Но им в любом случае не выжить, верно?» Виталий усмехнулся. «Конечно!» «Я понимающе кивнула, поглаживая живот, который был уже большим. Роды близились, а меня волновали совсем не они» хотя должны. Жить спокойно и без переживаний совсем не получалось. И пусть у нас с Руджеро все стало нормально, и семьи более-менее приняли факт наших отношений, но теперь я переживала за своих братьев. У Руджеро не меньше головной боли, ему нужно было добиться благословения Рикарда на наш брак, а точнее на перемирие сторон. И насколько мне было известно, это не единственная причина его волнений. Джан стал часто пропадать из дома, не сообщая никому о своем местонахождении. И, как сказал Руджера, его в эти моменты не было, ни на треке, ни в фонтане. Спрашивать Виталия об этом стало бы глупостью, мне кажется, ведь он не переносил даже имени младшего Аллегра, не говоря уже о том, чтобы оплатать информацией о его жизни. Хотя я и не говорила об этом с Руджера или еще с кем-либо, но меня не отпускало и то, что Доминика влюблена в моего брата. Эта боль отражалась в ее глазах и не покидала их уже долгое время. Меня это тревожило, ведь не только ее глаза были наполнены печалью и чувством безысходности, но и темные глаза Рикардо, который изо всех сил старался скрыть все. И соглашусь, что для незнающего человека он и правда хорошо скрывал свои чувства и эмоции, но я видела каждый раз, когда маска сурового капа слетала с его лица даже на секунду. Но это не последнее, что беспокоило мою голову. Гацон Мителла Все мое нутро кричало о том, что летом у нас была не последняя встреча. И я надеялась, что в похищении Лизына, но не было его вины. Ведь если была, то это однозначно месть. Аллегра Руджеро. Ты хорошо себя чувствуешь? Я задавал этот вопрос слишком часто, так как после последнего попадания Инес в больницу не мог иначе. Она подошла ко мне и обхватила ладонями мое лицо, а ее губы дрогнули в понимающей улыбке. «Все чудесно. Не переживай, ладно?» Я тяжело вздохнул. Вся эта ежедневная суматоха скоро сведет меня с ума. «Лучше расскажи мне, как ты. Выглядишь измученным». Во взгляде принцессы виднелись ноты беспокойства. И от этого у меня в груди растекалось тепло. Никогда не смогу привыкнуть к тому, что за меня кто-то действительно переживает. Оставив поцелуй на ее лбу, я ответил. «Я в порядке, принцесса. Была и так сложная неделя, а тут еще похищение невесты твоего брата, поиски которой прибавили работы». «Ты же понимаешь, что не будь это настолько важным, то Рикардо никогда бы не обратился к твоей семье за помощью». Я хмыкнул, глядя в ее глаза. Зная, что твой брат ни за что бы не попросил помощи у Итала, не будь это действительно важным. Но еще я знаю, что это была не воля Рикардо». В лице Инес промелькнуло понимание, но и еще кое-что, чего я не смог понять. Мне каждый раз поражало, как легко я мог заметить что-то в ее лице, когда не мог даже запомнить имена других людей. Инес Карбоне стала для меня очень важной и ценной, и я не мог ее не замечать. Больше такой ошибки не собирался совершать. Игнорировать ее присутствие, ее голос, эти нахмуренные брови, взгляд карих глаз и то, как она закусывала нижнюю губу, когда нервничала. А этот запах вишни, который всегда путал мои мысли, стал слишком родным, его невозможно было перепутать с каким-то другим. Я был уверен, что узнаю ее, даже если мне завяжут глаза и выпустят в помещение, где соберут миллионы людей. Эта девушка, носящая под своим сердцем нашу дочь, одной своей улыбкой приструнила всех моих чертей. И, наверное, это первый случай в моей жизни, когда я был совсем не против такого расклада. «Итала хочет, чтобы ты приехала к нам домой!» «Только Итала?» – улыбнулась она. «Ну, Рината, думаю, тоже хочет, но ни за что не признается!» Я наклонился к ее уху. «Но меня он не обманет!» Инес хихикнула. «Доминика тоже просит безумолку о твоем приезде к нам, так что нас уже четверо!» «А Джан?» – спросила она, и улыбка медленно спала с моего лица. «Конечно же, Инес заметила это!» Но ничего не спросила, хоть я и увидел, что она очень этого хотела. Джан, моя забота принцесса. Я заправил прядь волос ей за ухо. Моя психованная, неуправляемая, неуравновешенная и взрывная забота. Вздохнув, Инесс, понимающе кивнула, и я был благодарен, что она не стала нападать с вопросами, так как не смог бы от нее что-то скрыть. И не потому, что не получилось бы, а потому, что не хотел утаивать. Я бы рассказал, и это стало бы еще одной причиной для ее переживаний, а мне этого не хотелось. Совсем. 29 января 2021 года После того, как мы нашли племянницу Коломбо, уже прошло несколько дней, но по ощущениям, будто работы совсем не убавилось. Должников в последнее время стало слишком много, и мне пришлось достаточно ночей провести в подвале фонтана, чтобы с ними поиграться. Я был рад, что смог выплеснуть свое раздражение и усталость на этих безмозглых кретинов, но от прежнего удовольствия от их мук и крови больше не получал. Раньше мои обязанности были сравнимы с некой отдушиной и любимым хобби. Как для доми рисование на холсте, но с появлением Инес в моей жизни растерзание ублюдков превратилось в обычный выплеск эмоций, а не получение наслаждения. И все эти дни я спускал свой гнев на должников, хотя направлен он был на моего младшего брата, которого не мог найти вот уже несколько суток. Сегодня я решил вновь попытать удачу и приехать на наш трек, где запланирована гонка, но к началу не успел. Пробравшись через толпу, я заметил, как около одной из тачек на земле бьют морды двое парней, и то, что один из них был Джан, у меня не было сомнений. Волосы, подобные моим, выделялись даже на таком расстоянии, их было невозможно не заметить. Подбежав, стянул брата с Виталия, у которого были разбиты губы и кровоточил нос. «Отпусти!» – яростно прорычал Джан, пытаясь вырваться из моей хватки, но я лишь крепче сжал его в кольце своих рук. Виталий не сводил глаз с Джана, не обращая на меня никакого внимания, и буду откровенен, я впервые увидел такую жажду насилия и гнева в глазах младшего Карбона. Он сплюнул кровь, поднимаясь со снежной земли на ноги и вытер рот тыльной стороной руки. «Угомонись!» Я встряхнул тело Джана, а после поднял над землей и потащил к выходу с трека. «Отпусти, блять, меня! Я убью его к чертовой матери!» кричал брат, продолжая попытки вырваться из моей хватки. И в один момент он стал вырываться с большей силой, и я увидел почему. Виталий бросил ему самодовольную дьявольскую ухмылку, от которой, не буду спорить, даже у меня свело скулы. «Я тебя отпущу, только если ты успокоишься», – прошипел ему в ухо. Оказавшись за пределами трека, я выпустил брата из своей хватки. Резко развернувшись, он посмотрел на меня с яростью, Но я не думал уступать ему. Джан слишком много себе позволял, и это приносило достаточно проблем, которые приходилось решать мне, чтобы Итала не надрал ему задницу. Он попытался обойти меня, но я не собирался позволять вернуться туда, где мелкий паршивец вновь накинется на брата Инес. А исходя из того, свидетелем чего я стал, это было очень даже ожидаемо. Никогда не понимал, с чем связана их взаимная ненависть, и все время думал, что это просто личная неприязнь или детские шалости, но так я считал до того момента, пока не увидел, как они смотрят друг на друга. Это была не просто ненависть, это казалось чем-то большим, необъяснимым, но невероятно сильным. «Да что, блять, с тобой не так? Отойди!» – выкрикнул Джан. Я видел, как быстро вздымалась его грудь от тяжелого дыхания, как брат сжимал руки от гнева, который застилал его глаза и разум, и только убеждался в том, что Виталий был не просто его врагом. Виталий Карбона был слишком важной фигурой в жизни Джана. Я схватил его за ворот в футболке и дернул на себя. «Успокойся!» – прорычал я. «Мое терпение тоже не было резиновым, и меня уже изрядно вывело его поведение». И сядь в эту гребаную тачку. Я смотрел в глаза брата и видел, как в них бушевали неконтролируемые демоны, горящие в огне. Он не справлялся ни с их количеством, ни с их безумием. Но самое опасное было даже не это, а то, что Джану нравились эти демоны, и он с большим удовольствием выпускал их на волю. Его губы растянулись в кривой ухмылке. Пошел нахуй! Он словно выплюнул эти слова мне в лицо, и тут мое терпение окончательно лопнуло. Я ударил его по лицу, и пускай это было всего лишь пощечина, но силы я не пожалел. Джан отшатнулся, чуть не упав, но устоял на ногах. «Сел в тачку! Быстро!» – приказал я, но тот лишь усмехнулся. «Не испытывай мое терпение, Джан!» «Все-таки ты превратился в Итало, да, брат?» На его губах скривилась омерзительная ухмылка. Тоже захотелось поиграть в заботливого папочку. Глядя на то, в кого ты превращаешься, даже такой псих, как я, захочет тебя приструнить. А может, дело вовсе не в твоей блядской заботе? На его скулах заиграли жилваки. Может, ты печешься за жалкую жизнь этого ублюдка карбона? Потому что он брат твоей будущей жены. Его слова задели меня, но не вывели из себя. Что было удивительно для такого несдержанного человека, как я. «Ты изменился, Рут! Ты стал слабым!» Это словно прозвучало, как эхо из тех воспоминаний, которые я никогда не хотел вспоминать. Инес и ваша будущая дочь сделали тебя слабым!» Он подошел ко мне вплотную, и я заметил, что брат больше не был ниже меня. Мы будто бы стали одного роста, хотя это было невозможно, поэтому он казался старше своих 18 лет. «Верни мне моего брата!» Прорычал он, пихнув меня в грудь. «Верни мне, блядь, того, кем я гордился! Где тот Руджера, на которого мне всё детство твердил равняться отец, а?» Его слова были как удар под дых, и я стиснул зубы, чтобы не выдать своего смятения. «Не знал, что ему говорил тот, чьё имя навеки отпечаталось в моей голове, и откуда у младшего брата вообще взялась эта тяга к тому, чтобы быть похожим на меня?» Теперь стало ясно. Джан вытер кровь с подбородка, не сводя с меня взгляда. «Знаешь, что самое хреновое сейчас для тебя?» Я молчал, у меня не было подходящих слов для его вопроса. «Что я больше не вижу в тебе авторитета. А значит, у тебя не получится меня заставить делать то, что хочешь ты, а уж тем более, что хочет Итала». Джан был огромной занозой в моей заднице и меня слишком раздражало то, что я не смог его кинуть на том треке, хотя очень хотелось. Этот мелкий психопат довел меня до крайних мер, поэтому сейчас находился в отключке на заднем сидении моей тачки. Мне пришлось хорошенько приложить его по голове, чтобы силой увезти домой. Пускай Итала и Рената с ним разбираются, с меня хватит этой головной боли. Плевать я хотел на то, что он раскрывался только передо мной. Это ни хрена больше не значило. Я впервые это скажу, но Джан не похож на меня. Чем старше брат становился, тем сильнее менялся по каким-то определенным быстрым часам, тем страшнее и безрассуднее становились его выходки. И будь я проклят, если сказал бы, что в его возрасте был похож на него. Я не был. Не настолько. «Ты следующий!» – со злостью бросил я Рената, который встретил нас на пороге особняка, пока нес на спине бессознательное тело младшего брата. Сбросив его на диван в гостиной, кинул взгляд на лестницу, по которой быстро спускался Итала. «И ты тоже следующий!» – и ткнул пальцем в его сторону. «Я больше не буду участвовать в поисках этого дьявола!» «Ты, Капа, вот и приструни его тощую задницу к чертям собачьим, пока он нахрен не убил младшего Карбоны!» «Ты печешься о жизни брата Инесс или за последствия, которые могут возникнуть из-за действий Джана?» Задал вопрос Итала. «Это все не имеет значения. Одна хуйня. Любое из перечисленного тобой приведет к непоправимым последствиям, которые нам будет сложно решить». Я нервно провел рукой по волосам. «Я хочу увидеть свою женщину и дочь, и если ты ничего не сделаешь с ним...» Я бросил взгляд на младшего брата. «То не я, ни кто-либо из вас никогда не сможет увидеть Рене, а я не позволю этому произойти, Итало. Так что или ты действуешь на Джана, или же я просто сделаю это по-своему, и тебе не понравится, как именно». Пройдя мимо братьев, отправился в свое крыло, но Итало окликнул меня. «Руджеро!» Я остановился, но не оборачивался. «Я услышал тебя. И сделаю все, чтобы ты смог воспитывать свою дочь». Поджав губы, я ушел.